Возврат эмоционального кредита Настроение сострадания было бы неполным и не до конца искренним, если бы в дальнейшем не шла речь о возврате людям, взятого у них эмоционального кредита. Наши поступки, пусть и ненадолго, но принесли кому-то беспокойство. Поэтому следующим важным шагом в этом процессе было признание того, что когда-то мы должны вернуть людям некогда взятый кредит доверия. Получив свое, мы должны были не забыть и о тех, кто все это время терпел наши выходки. Только после этого возврата ситуация могла быть полностью исправленной. И это также должно было идти из сердца, а не просто из разума. Только это могло компенсировать людям потерянную личность. Это не сантименты. Это просьба принять наши искренние извинения. Мы должны понимать, что у всех этих поступков есть последствия. В лучшем случае у нас есть только временная отсрочка. Рано или поздно нам за все придется расплатиться. Ничего не забудется. Мы всегда должны быть готовы к тому, что нужно будет принять в тот момент удар на себя, за все ответить. После того, как люди узнают о наших поступках, мы должны оставить им возможность отвернуться от нас. Нам придется набраться силы воли и честности, Чтобы принять это, мы будем вынуждены принять все их условия в этот момент. Они, может быть, поймут нас и простят, а может быть и нет. Это их право. Такое понимание приведет нас к необходимости более глубокого анализа будущих шагов. Может быть, за такую плату мы и не захотим их совершать. Может быть, они того не стоят. Но если мы все-таки увидим, что лучших вариантов нет, то это... придаст нам решимости найти свой путь. Пусть он нелегок, с трудностями и с потерями, но зато он приведет нас к себе, к эмоции, а значит к счастью. Наш личный путь всегда защищен по сути. В конце будет желанный результат. Что может быть лучше этого? Поэтому я всегда прошу ситуацию честно и как можно скорее показать мне, в своем ли направлении я двигаюсь. Умение распознать косвенные признаки позволяло мне увидеть знаки со стороны обстоятельств. Чаще всего ситуация была очень и очень снисходительна ко многим моим поступкам. И я сегодня преисполняюсь чувством огромной благодарности по отношению к ней. Я чувствую, насколько она бережно и доброжелательно относится ко мне. В ответ мне хочется платить ей тем же. В такие моменты я чувствую, что весь мир ждет... ценит и любит меня такого, какой я есть. Для меня это очень важное чувство. Такого рода бережное отношение к себе позволяет через какое-то время приобрести такое же отношение и ко всему окружающему. В тот момент, когда мы сможем прощать ошибки и слабости себе, в тот же момент мы сможем быть еще более снисходительны ко всем другим. Понимая, как трудно живется нам, мы сможем увидеть, что остальным людям живется еще сложнее. Настроение личного прощения очень полезно. Процесс знакомства с личными слабостями делает нас очень сильными. Слабость всегда посылает в мир призыв о помощи, а затем вызывает в сердце эмоциональную связь с этой частью внешнего мира. От такого единения мы становимся целостными, а значит, по-настоящему сильными и успешными. Искреннее признание своей слабости увеличивает шанс получить поддержку из других источников. В результате наше положение становится более защищенным и стабильным. Чрезмерная уверенность в себе лишает нас дополнительной силы. Косвенные признаки улавливают наше внутреннее желание познакомиться с собой со всеми сторонами своей индивидуальности. Они могут показать нам наше истинное лицо настолько быстро, насколько мы к этому готовы. И чем больше мы будем себя знать, тем меньше в нашей жизни останется поступков, за которые мы будем себя осуждать. У нас появится чувство правоты. Теперь оно будет складываться не столько от правильного образа жизни, сколько благодаря тому, что мы будем действовать так, как позволяет нам наше сердце. По крайней мере, это будет отвечать нашим внутренним требованиям. Полученные эмоции избавят нас от постоянных сомнений относительно того. что нужно делать, а чего нет. Настоящие чувства и переживания вернут нам наш личностный аспект и изначальное чувство правоты. Надо отметить, что мы именно к этому и стремимся. Мы хотим найти в жизни такое место и такое знание, которые позволят нам всегда чувствовать себя правыми. Мы желаем достичь этой внутренней гармонии, и нашему сердцу не нужно какое-то мифическое абсолютное чувство правоты. Ему нужно чувство правоты относительно себя и своей жизни. В последнее время я много времени уделял самоанализу. Я искал настоящего себя и свои истинные взаимоотношения с миром. В конце концов, я увидел, что эти взаимоотношения очень и очень индивидуальны. В чем-то мои взаимоотношения всегда отличаются от взаимоотношений других людей. Из чьей-то точки зрения мои поступки и объяснения всегда будут казаться неправильными или непонятными. Некоторые люди, возможно, будут считать, что моя логика создана мною только для оправдания своих слабостей и моего безмерного желания наслаждаться окружающим миром. Что ж, возможно. Для человека очень важно чувствовать себя правым. Удовлетворить амбиции всех без исключения людей невозможно. Мир так устроен, что окружающие нас люди и даже наш собственный разум все время пытаются запустить нашу жизнь по своему сценарию. И мы вынуждены периодически преодолевать их давление. Они постоянно проверяют нас на правильность выбранных взглядов, на правильность выбранного нами места и так далее. Проверки подвергается все без исключения, и это позитивный процесс. Так мы шлифуем, правим себя и постепенно находим свое место и свою роль в эмоциональном взаимообмене. Путь внешнего компромисса избавляет нас от необходимости идти на компромисс внутри себя. Нам не придется лишаться связи с самим собой, терять себя. Лучше отказаться от всего наносного, от всего того, что так или иначе мешает нам стать целостной личностью. Это менее ценно. Потери себя как личности – это самое страшное из всех известных мне потерь. Если для того, чтобы сохранить свою личность, придется совершить не самый лучший в своей жизни поступок, то делать это можно и нужно. Убрав из своей жизни излишнее чувство контроля, догматизм и скованность, мы возвращаем в свою жизнь утерянную эмоцию. Мир начинает восприниматься нами по-новому. С одной стороны, ничего не изменилось. Все те же люди, все та же обстановка. Но с другой стороны, поменялось все. Появилась внутренняя радость и наполненность. Наше сердце получило шанс найти свое собственное соотношение между своим «я» и своим «мы» в его различных проявлениях. Получив от нас кредит доверия на эти поиски, оно отзовется приятным чувством благодарности. В ответ мы получим ощущение комфорта и удовлетворения. На этом я хотел бы закончить первую книгу, посвященную принципу взаимного служения и поддерживающих его принципах и знаках. Надеюсь, что они помогут каждому из нас найти свой верный путь и стать счастливым».